Глава шестая. Рождение небесной столицы. Летевший холодный вихрь ворвался, откинул дверную занавеску внутрь шатра, разметал тлевший огонек костра и откутал дымом всех сидевших. Великий военный советник Субудай Богатур, сказал, это прилетел бог войны Сульде, проверить, скоро, скоро ли войско выступит. Не променял ли Джихангир свою благородную воинскую славу,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 «Слава — это то, к чему мы все стремимся, и мы ее добудем с помощью нашего светлого меча. Слава — это власть над другими покоренными народами». Сайнхан, как все привыкли называть Батуханом, обратился к своему летописцу и звездочету Хаджир Рахиму. «Мой мудрый учитель, ты знаешь многое. Почему Искандер Двуроки до сих пор пользуется немеркнущей славой среди народов всех наших земель?» «В старой книге написано...» Искандер Великий, покоряв всех, кто становился на его пути, в то же время оставался милостливым к новым, вошедшим в его царство народом. Он их не притеснял, а делал своими равноправными детьми. Поэтому слава Искандера Двурокова истинная, вечная слава. «Нет, это неверно», – сказал Батухан. «Разве создавал Искандер Двуроги нечто такое, что несокрушимо стояло бы и после его смерти? Его царство развалилось. Его молодая прекрасная жена, персиянка Раушанак, вместе с единственным сыном, наследником царства, созданного Искендером, была брошена в тюрьму и затем задушена его же друзьями, товарищами боевых походов. Они, объявив себя новыми царями, растерзали его владение на части, постепенно растаявшие, как лед на солнце. Все сидевшие переглянулись, послышались тихие возгласы восхищением.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 Вы стоите возле колыбели, где лежит только что родившийся младенец. Он подрастет и станет могучим богатырем, который сорвет солнце сияющий венец. Батухан замолк, а вопросы. Скажи имя этого богатыря, о ком новом небывалом сооружении ты говоришь? Разве мы не идем завоевывать другие народы, ромить их и бросать под копыта наших лошадей? Вероятно, это будет новое невиданное монгольское царство. Или... «Может быть кипчакское?» «Нет», — сверкнув глазами, воскликнул Бадухан. «Оно не может быть названо монгольским, потому что такое уже существует. Монгольское царство Великого Каагана и его столица Кракарум и прославляется как создание моего деда, потрясателя вселенной. А у меня в моем большом войске монголов очень мало, всего 4000 воинов моей охраны. Это царство не может быть также названо кипчакским»